Рождение Мира Параграф 54 Бог сотворил мир Бог есть Творец видимых и невидимых тварей Учит Православная Церковь И вот непререкаемые о том свидетельства Мужей Богодухновенных А. Пророка Моисея «Вначале сотворил Бог небо и землю» Бытие, глава 1, стих 1 Б. Пророка Давида Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них Псалом 145, стихи 5 и 6 В. Пророка Исаии «Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Глава 45, стих 18. Г. Пророка и Еремии.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 «И ты живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». Книга Ниимии, глава 9, стих 6. Е. Апостолов, которые, когда Петр и Иоанн отпущены были архиереями иудейскими, так начали свою единодушную молитву к Богу. «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Деяние, глава 4, стих 24. Же. В частности, апостола Павла, провозвестившего в Афинском Ореопаде. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Деяние, глава 17, стих 24. «И, между прочим, писавшего к евреям». «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Послание к евреям, глава 3, стих 4. З. Наконец апостола Иоанна Богослова, который слышал, «Как клялся ангел, живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все». Откровение Иоанна Богослова, глава 10, стих 6. К этому прибавим. А. Что во всем священном писании один Бог называется вечным, и мир нигде не представляется совечным ему. Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Книга пророка Исаии, глава 40, стих 28. Или «Раздражили сотворившего вас, принося жертвы бесам, а не Богу» Книга пророка Варуха, глава 4, стих 7 И еще «Все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит» Послание к Колоссинам, глава 1, стихи 16 и 17 Б Называется первым, альфой, началом всего. Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Книга пророка Исаии, глава 48, стихи 12 и 13. «Я есть, альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Откровение, глава 1, стих 8. Ибо все из него им и к нему. Послание к римлянам, глава 1, стих 36. В. И что сотворение мира почитается одним из отличительных признаков Бога истинного. Мужи, что вы это делаете?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 Святые отцы и учители церкви, кроме того, что на основании Слова Божия догматически проповедовали эту истину верующим, старались иногда раскрывать ее и при свете естественного разума. С одной стороны, они положительно доказывали, что мир сотворен Богом. Все существа, говорит, например, святой Иоанн Дамаскин, Или сотворены, или не сотворены. Если сотворены, то без сомнения и изменяемы, ибо что начало бытие свое с изменения, то необходимое и будет подвержено переменам, то есть или тлению, или произвольному изменению. Если же не сотворены, то по естественному следствию должны быть и неизменяемы, ибо существа, противоположные по бытию, имеют и образ бытия противоположный, то есть и свойства противоположные. Но кто не согласится, что все существа, не только подлежащие нашим чувствам, но и сами ангелы, подлежат переменам, делаются другими и имеют разнообразное движение. Духовные существа, то есть ангелы, души, демоны, изменяются по своему произволению когда успиянии их в добре и уклонение от добра усиливается или ослабевает. Все же прочее изменяется посредством телесного рождения и разрушения, приращения и уменьшения, посредством перемен в качестве и местного движения. Но что изменяемо, то необходимо и сотворено. Если же сотворено, то сотворено кем-нибудь. «А Творец должен быть уже не сотворен, ибо если он и сотворен, то непременно сотворен кем-нибудь, а сей другим, и так далее, пока не дойдем до чего-либо несотворенного». «Итак, Творец должен быть не создан, а следовательно и неизменяем, но неизменяемый, что есть иное, как не Бог». С другой стороны, древние пастыри опровергали все противоположные мнения, и в том числе «а» мнение, будто мир существует от вечности, замечая «Если Бог не один вечен, и все прочее не от Него произошло, в таком случае Он и не Бог. И если мир совечен Богу, следовательно, равен Ему по бытию», то он равен Богу и по неизменяемости, и по бесконечности, и по всему, и значит, есть другой Бог. Но два вечные и совместные начала не могут быть допущены по представлениям здравого разума. Б. Мнение, будто мир сотворен ангелами или другой какой-либо низшей силой. Если ангелы или кто другой сотворили мир против воли Божией, то следует, что они могущественнее Бога. А если по воле Его, это значило бы, что Он имел нужду в их содействии. Но Бог ни в ком и ни в чем не имеет нужды. Притом, создать мир так же никакой ангел не в силах, как и создать самого себя». Ангелы, будучи сотворенными сущностями, не могут быть творцами. В. Мнение, будто мир произошел по случаю. Если бы все произошло по случаю, без разумной причины, то все и образовалось бы как попало, без плана, без порядка. Но на деле мы видим иное. В мире повсюду замечается удивительный порядок и самое мудрое устройство, а это необходимо заставляет предположить, что мир устроен существом высочайше разумным, то есть